Марк привез Стоянова к зданию главного офиса. Дождался, когда широкая спина шефа, упакованная в дорогое осеннее пальто, скроется за дверями стилизованного под старину здания и медленно поехал в сторону расположенного на той же улице двухэтажного строения. Там сидели сотрудники службы безопасности холдинга, одним из владельцев которого был Стоянов. Беспокоить самого шефа не хотелось, а вот Глухов и его подчиненные были именно теми, кто мог выяснить все об этой чокнутой лили. Марк знал, что если рассказать им о произошедшем, ребята сразу включатся в дело. Проблема заключалась только в том, что найденная безопасниками девчонка не будет молчать. В их руках не молчал никто, и это повышало риски. Один малейший намек на воровство при глухове, и этот пес уже не отстанет. Чтобы выслужиться перед хозяином, начнет копать и очень быстро накопает слишком много интересного. Марк припарковался, выругался себе под нос, подумал несколько минут, но потом все же решился. Других вариантов все равно не было. «О, какие люди! Старостин!» Радостно приветствовал его Глухов, когда Марк переступил порог его кабинета. «Заходи садись, и рассказывай, зачем пришел к дяде Диме?» Марк, усмехнувшись, обвел взглядом небольшое темное помещение с крошечным, похожим на бойницу, окном. Никакого стула для посетителей не было. Почти всю площадь кабинета съедал огромный стол, заваленный кучей каких-то папок и распечаток. Глухов обожал бумагу. Читал только с листа и часто говорил, что ничего не смыслит в новых технологиях и вообще не ориентируется в современных реалиях. Многие, глядя на него, сухонького, лысого пожилого мужчину, одетого в потрепанный классический костюм, в это верили. Марк знал, что глухов врет, но всегда подыгрывал. Некуда же сесть, Дмитрий Иванович, старательно изображая смирение, сказал Марк. Ну, я постою. Да, и правда, некуда, сокрушенно признал Глухов. Прости уж, старика. И мгновенно, словно устав от собственной клоунады, он стал серьезным. Что у тебя, старостен? Говори. Да, тут такое дело. Марк отвел глаза. Личное. Слушаю. Есть одна девушка. Вчера на заправке приметил, и вот сегодня снова ее встретил. Хотел телефончик взять, а она ни в какую. И ну вот думаю, может, получится ее как-то найти. а? Глухов выразительно поднял брови и не ответил. — Ну, если нет, то нет, — продолжил Марк. — Просто думал, что для вас это несложно. Но если сложно... — Вот только на слабой меня не бери, — поморщился Глухов. — Что, прямо так хорошо? Да, — ответил Марк. — Понятно. Глухов вздохнул. — Ну, давай, поищем твою зазнобу. Напиши, на какой заправке и во сколько вчера ее видел. И сегодня тоже. Пробьем по камерам, найдем. Спасибо, Дмитрий Иванович, — сказал Марк, Торопливо царапая на листе бумаги даты и время. Не за что. Все? Нетерпеливо спросил Глухов. Все. Тогда иди. Задание дам мне Кишину, к вечеру он тебе отпишется. Марк кивнул и с облегчением покинул кабинет. Он был уверен. Если Глухов решил помочь и даже привлечь к делу Дениса Никишина молодого, но перспективного бывшего следователя, сумевшего за неполный год стать довольно заметной фигурой в холдинге. То ли ли не уйти. Но звонок, раздавшийся в конце рабочего дня, уже после того, как Марк пересел из машины шефа в собственный Renault, снова выбил его из колеи. «Старостен, ты?» «Денис прислал мне отчет», Голос начальника службы безопасности звучал настороженно. «Ничего не вышло с твоей девицей. Вчерашних записей заправки за период с 5.30 до 6.30 нет. Причины выясняют. Камеры в гараже не работали с 4 утра. Перерезаны кабели питания. Чинят». Марк задумчиво побарабанил пальцами по рулю. Неработающие камеры на заправке могли быть случайностью, а вот вывод из строя камер в гараже, где стояли автомобили совладельцев СБМ-групп, был тревожным звоночком. Девяностые давно прошли, но свою безопасность шеф и его компаньоны ценили. То, что несколько часов их машины провели без визуального контроля и что чисто теоретически с ними могли что-то сделать, станет для них крайне неприятной новостью. Безопасники наверняка стоят на ушах. Тот, кто решился перерезать кабели, должен быть или сумасшедшим, или... — Ясно, — хрипло сказал Марк в телефонную трубку. — Спасибо, Дмитрий Иванович. Извините, что... — А мне вот ничего не ясно, — перебил его Глухов. — Завтра утром жду у себя. Расскажешь, что происходит? Да, говорю же, девушка, старостен, не закапывайся еще глубже. Завтра жду от тебя нормальную информацию, а не повторение утренней байки. Ты меня понял? Да, сказал Марк. В трубке раздались короткие гудки.